Наконец, математичке надоело бороться с Садовским, и она спросила, кто ему поможет. Конечно, Мила протянула руку, пошла к доске, откинула за спину свою чудесную косу, стерла все, что написал Садовский, и уверенно вывела ответ. x у нее был равен 1,25. И тогда Алиса с места, не вставая, никак не могла научиться, сказала, x равен единице». Мила вспыхнула, коса шевельнула за спиной от негодования, она посмотрела на математичку Нелю, а та кивнула ей и сказала, «Серезнева не права. Садись, руткевич ты правильно решила. Это не в волейбол играть», — сказал Фима Королев. И пока торжествующий руткевич шла на свое место, Нелли отправилась к доске, чтобы написать примеры на дом. И тогда Алиса громко сказала